Письмо 210. В. Гурову и М. Михайлову. 1908 год. Ноября 20. -го, Ясная поляна. Прочел ваши рассказы. Написано бойко, но не видно таланта. Решение на самоубийство психологически не обосновано. Примечание первое. Очень сожалею, что не могу посылкой в редакцию... Для напечатания, содействовать облегчению вашего тяжелого положения, которому вполне сочувствую. Примечание второе. Если бы вы попытались описывать больше личные и действительно испытанные вами чувства и события, то такой рассказ скорее мог бы иметь успех. Лев Толстой. Примечание. Речь идет о рассказах «Повешенный» Михайлова и «Самоубийца» Гурова, присланных с письмом от 11 ноября, Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Авторы описали один и тот же случай из жизни сыльных. Юноша не мог перенести крайней нужды и грубого отношения к нему окружающих и покончил с собой. И второе. В письме не было жалоб на тяжелое положение. Видимо, Толстой имел в виду трудные условия жизни сильных, о которых идет речь в рассказах. Конец примечаний. Страница 655 -я.